Часть 5. Глава 1. За окнами бризжил рассвет. До слуха доносились песни лесных певчуг, голова раскалывалась. Духота запертого салона исправно закончила дело, начатое беспокойными мыслями. "Мой правитель", произнёс Ютал, когда Адер вывалился из машины. "Я тут немного осмотрелся". Адер потрепал по шкуре парня соскочившего с крыши. По деревем лазил, не было нужды. Идёмте, я покажу. Прижимая пальцы к вискам, Адер побрёл за стражем. Почему не разбудил меня? Я будил. Не будил, Ютал. Ваш парень там у свидетель. У него спросите, сказал страж и ускорил шаг. Они вышли на небольшую прогалину. Парень подлетел к лесному ручью и плюхнулся в прозрачную воду. Ютал присел. Посмотрите, Адер опустился на корточки. Головную боль сняло как рукой. Ручьёк, прокладывая себе дорогу между кустарниками и корнями сосен, бежал к скале. Мы почти на месте. Ютал окинул Адера придирчивым взглядом. Вы похожи на разбойника. Вам надо переодеться. Я принесу сумки. Пока Адер плескался в ручье, Ютал притащил дорожную сумку и рюкзак, натёр сапоги, наполнил походные фляжки водой. Одер в лес вмятые, будто вытащенные из пасти маранды штаны, накинул рубашку непонятного цвета, словно её валяли в пыли. После купания в речке эти вещи не доставали из сумки. Одер хотел сдать их в стирку по прибытии в Лайдару. Были ещё два выходных костюма и туфли, припасённые на тот случай, если придётся сказать ветаном, кем он является. Явно не тот наряд, в котором стоит выходить из леса. Провёл влажными ладонями по штанам. Так лучше. Ютл неопределённо пожал плечами. Наверное, наденьте мою рубашку. Ну уж нет. В одежде своего стража ходить он не будет. Ютл закинул рюкзак на плечо, взял сумку. Надо выйти на дорогу. Мы простые путешественники. Путешественники не крадутся и не прячутся. Нас должны увидеть издалека. Поглядывая на бегущего впереди парня, Адер шёл вдоль ручья. волнение нарастало всё идёт не так как он хотел пару раз появлялось желание затаиться возле дороги и дождаться велара но мысль что друг уже в лайдаре или наоборот задержится ещё на несколько дней заставляла двигаться дальше оставив ручей позади адер и ютал пошагали по колье по той самой колье которую потеряли слева в просветах между деревьями просматривался склон горы поросший жеденькими кустами Лес впереди поредел, позволяя увидеть серо-зелёный асфальт. Прежде чем ступить на покрытую скошенной травой обочину, путники долго всматривались в заросли на другой стороне дороги, вслушивались в лесные шорохи и шум морского прибоя. Ютал засучил рукав, достал из чехла на предплечье охотничий нож и осторожно затолкал его в глинище сапога, чтобы дубовая рукоятка была незаметна. Чихол спрятал под разлапистой елью, присыпав хвоей и листьями. При ходьбе ногу поранишь, предупредил Адер. Потерплю. Там обыскивали машину, нас не трогали. Сейчас машины нет. Будут обыскивать нас. Ютал подтянул голенище повыше. Надеюсь, сапоги не снимут. Адер вытащил из-за пояса штанов кинжал. Оружие приметное. Инкрустированная рубинами рукоятка из слоновой кости, короткий клинок утоплен в кожаный с узорчатым тиснением чехол. С таким простые люди не ходят. «Давайте мне», — предложил Ютал. «Если найдут, я отбрешусь, а вам нарываться нельзя». После недолгих колебаний Адер протянул кинжал. Страж затолкал его в голенище другого сапога. Чехол спрятал рядом со своим. «Не забывай». Мы простые путешественники, произнёс Адер и вышел на дорогу. Асфальт закончился перед высоким и не слишком длинным туннелем в скале. Дальше дорога была выложена голубыми гранитными плитами. С другой стороны туннеля ничего не просматривалось, просто светлое пятно. Адер щелчком пальцев подозвал парня и вслед за ютолом вступил под каменный свод. Стены и потолок покрывала старинная роспись. Снизу рисунок стёрся, остались только размытые штрихи. Чуть выше угадывался фруктовый сад. Кроны растушёваны чьей-то безжалостной рукой. Сохранились фрагменты народного гулянья. Девушки с затёртыми лицами водили хоровод. Их шеи и запястья уродливо обрывались. Ещё выше плыли грязно-седые облака, под ними множество мелких пустот. Адыра синила. Там были нарисованы капли дождя. Над головой переливалось бирюзовое море, светило золотое солнце, лёгкий кораблик на всех парусах нёсся к горному кряжу. Этот рисунок сохранился полностью. Отсюда, снизу, удивительное творение было недосягаемо людям, и оттуда, сверху, оно взирало с немым укором на каждого входящего в ворота былой славы. Запрокинув голову, Адер напряг зрение. С ума сойти. Это был не рисунок. Адер рассматривал мозаику, сложенную из идеально подогнанных друг к другу драгоценных и полудрагоценных камней различных цветов и оттенков. Они же то, чего мозаика лишилась, что выковырили люди. Яблоки, вероятно, из розовых сапфиров, облака из голубых топазов, о россыпь кроваво-красных рубинов некогда была Кострома. Глаза девушек, украшения на шеях и запястьях, капли дождя и многое-многое другое, о чём сейчас можно только догадываться, было сотворено из самоцветов. Годы распада и междоусобиц не уберегли ни человеческий полёт фантазии, от человеческой низости. Адер и Ютал вышли из-под свода туннеля на гранитную площадь. По обе стороны от ворот Славы возвышались караульные будки. Ветер полоскал флаги по рубежью, прикреплённые к флагштокам странным образом, широкой стороной. Чайка на флагах не парила, а расправив крылья, падала. Возле караулов, расставив ноги и заложив руки за спину, стояли с десяток черноволосых мужчин в дымчато-серой, под стать скалам, форменной одежде. Кожаные ремни стягивали узкие талии. На крепких ногах, чуть выше колен, чехлы с ножами. Один из защитников вышел вперёд. Он, как и остальные, был на полголовы ниже Адера. В этоно приходилось смотреть снизу вверх. Наверное, поэтому он мрачнел на глазах, хотя держался подчёркнуто высокомерно. В нём угадывался командир. Вы незаконно вступили на земли ветанов. Разве в порубежье есть закон, который запрещает путешествовать? спросил Адер. В Лайдаре есть. Лайдара отдельное государство. Даю вам минуту, чтобы уйти, сказал командир. Удивительное дело. Но страх и тревоги испарились. Адер с интересом рассматривал представителей одного из самых древних народов по рубежья. Коренастые, пропорционально сложённые, правильные черты лица. Глаза стальные, хрустально чистые, красиво изломанные брови. Глядя на ветанов, так и хотелось сказать с восхищением: "Защитники". Адер посмотрел вперёд. На противоположной стороне площади возвышалась ещё одна гора. Дара. В склоне темнил зев пещеры. Дорога плавно огибала подножие горы и скрывалась за скальным выступом. Она ведёт в город? Справа площадь заканчивалась парапетом, гранитными балясинами с бронзовыми перилами, и оттуда же справа доносился шум волн. Там обрыв. До слуха долетел вой собак. Ночью, подъезжая к селению Ветонов, Адер вроде бы тоже слышал вой, но переживания о Малике, лежащей на заднем сиденье, гасили все звуки. Взгляд упал на собачьи будки возле караулака. На земле валялись ошейники и цепи. Перед внутренним взором промелькнули дворы в посёлке. Там тоже были собачьи будки, но не было собак. Их отпустили? Почему? Минута прошла, сказал командир и дал знак товарищам. Защитники обошли незваных гостей и отрезали им путь к отступлению. Толкнули Адер в спину. Он развернулся к ним лицом и попятился, утягивая за собой парня. Рядом пятился Ютал. Без глупостей, прошептал Адер и через секунду понял, что их заставляют идти к парапету. Оглянулся. Где-то грохотали волны, но моря не видно. На горизонте небо меняло цвет. Адер не на шутку встревожился. Неужели их сбросит с обрыва? Мы хотели посмотреть город, проговорил он, стискивая в кулаке шкуру парня. Что в этом плохого? Поздно, произнёс командир. Адер упёрся в ограждение поясницей, посмотрел через плечо. Невольно выпустив зверёныша, резко обернулся и вцепился в перила. Внизу бушевало море, бросая на скалу огромные волны. То, что случилось дальше, Адер видел словно сквозь туман. строй защитников распался. Одни свалили ютало на землю, сорвали с него рюкзак, забрали сумку Другие носками сапог подкинули парня, будто это был не щенок, а мяч, и кто-то ударом ноги заставил его пролететь над перилами. Все произошло так быстро, что парень не успел увернуться. Адер втиснулся между гранитных балясин, свесился с края обрыва и протянул руку. Секунды растянулись. Парень падал очень долго. Не было слышно ни визга, ни всплеска волн. принявших зверя. Адер прижал пальцы к уголкам глаз. Хочешь за ним? прозвучал голос командира. Адер встал, помог подняться Ютолу. Страж вытер рукавом кровь с лица, сплюнул на гранитную плиту. Командир посмотрел на штанину стража. На ней расплывалось тёмное пятно. Чёрт. При падении Ютол поранился. Командир вытащил из сапога стража охотничий нож, полез в другой сапог и достал кинжал. "Я всё объясню", прохрипел Ютал. "Поздно", отозвался командир. За горой Дары раскинулся огромный город. Дети носились шумными стайками, сообщая горожанам, что поймали лесных разбойников. Отовсюду на крайнюю улицу сбегались люди. Следуя за пленниками, выкрикивали на своем языке ругательство, грозили кулаками. Адер ничего не видел и не слышал. Казалось, что в окружении Ветонов идет кто-то другой, а он застрял между балясин, протягивая парню руку. «Надо было сказать, что мы приехали за солью», – прошептал Ютал. «Знакомый одного стража из замка сюда за солью ездил. Его впускали и выпускали». Адер потряс головой, пытаясь вернуться в реальность. Впереди процессии вышагивал командир. В ногу с ним маршировали защитники. Извитильные выкрики из толпы и жгучая ненависть в стальных глазах навели Адера на мысль, что в землях Вэтанов далеко не всё в порядке. Кто или что держит Лайдару в страхе и вынуждает всех чужаков причислять к разбойникам? Какой ещё народ по рубежью настолько серьёзно подходит к защите своих городов и селений? У Климов и Ориентов тишь да гладь. Адер не видел ни сторожевых вышек, ни караульных будок. Снова заныло сердце. Парень, глупый щенок, влажный нос и шершавый язык будили лучше везгливого голоса Гюста, а вечерние купания Потоп в ванной доставлял радость. Сырая постель злила. Зверёнош после душа упорно забирался на кровать. Сырая постель злила тогда. А сейчас воспоминание о ней вызвало улыбку. И запах шерсти стал неотъемлемым запахом жизни. Адер поднял голову и осмотрелся. Занятый мыслями, он и не заметил, как их вывели из города. Спереди раскинулось вспаханное поле, отгороженное от леса высоким деревянным забором, к которому с двух сторон примыкали горы. Только теперь стало понятно, что эти горы одно целое. И Дара, и скала с воротами славы, и площадь возле ворот это всё один кряж с разными по высоте горами. Он выходил из моря и охватывал долину с трёх сторон. Природные катаклизмы где-то срезали вершины, где-то пробили отверстия, а работу над тем, что осталось, закончил человек. Адера и Ютала подвели к сколоченной на скорую руку будке. Дверь стояла рядом с дверным проемом. Зачем ее сняли с петель? Окно без стекол, вместо крыши — лист фанеры. Они вошли внутрь и уселись на скамью. Адер удивился собственному спокойствию. За сегодняшний день он выслушал столько бранных слов, получил столько толчков в спину, видел столько презрительных взглядов, что в другое время кинулся бы на обидчиков с голыми руками. Сейчас его разбирал интерес, что будет дальше. А в душе поселилась уверенность, что только пройдя путь пленного до конца, он сможет понять этот народ. Командир вывернул нал под содержимое сумки и рюкзака. Ух ты! расправил парадный костюм. С кого снял? Размер не подсказывает? усмехнулся Адер, привалился спиной к стене и тотчас отпрянул. Стена покачнулась и взвизгнула. Дружков ждёшь, потому такой смелый? Какие дружки в наше время? Так, приятели. Твоя правда. согласился командир и запихнул вещи обратно в сумку. Конгушар В караулку вошёл молодой человек в форме защитника и упёрся в Адера пристальным взглядом. Он не похож на разбойника. Посмотрел на Ютола. Этот, возможно, а этот? Вновь уставился на Адера. Этот нет. Забери сумки, приказал командир. Вдруг объявится хозяин. Эш, посмотри на него, упирался конгушар. Он точно не разбойник. Командир толкнул ногой рюкзак. «Забирай!» «Эш!» — повысил голос конгушар «Он дворянин, и не просто дворянин, а с титулом С ним нельзя обращаться, как с плебеем Глядя на Адера, командир скривил губы «Белая кость! Ха, не смеши!» «А если он прав?» — спросил Адер «Кангушар!» — рявкнул командир «В яму его!» Внутри все перевернулось Собрав остатки смелости в кулак, Адер поднялся и шагнул к командиру. Между ними, не сговариваясь, втиснулись Ютол и Конгушар. И без того тесная караулка уменьшилась до размера спичечного коробка. Стены угрожающе зашатались, половицы затрещали. Что будет, если Конгушар окажется прав? спросил Адер, глядя на командира сверху вниз. Ты болен? Я думал, что защитники Лайдары умеют отвечать за свои слова и поступки. Командир вздёрнул подбородок. Он займёт моё место. Что будет с тобой, Эш? В яму их, крикнул командир и удалился. Конгушар и ещё несколько защитников повели пленников по полю. Не делай этого, прошептал Адер. Я исполняю приказ. Твой командир ошибается. Не получив ответа, Адер повторил: "Он ошибается". Внезапно в спину врезался чей-то кулак. Толчок был такой силы, что Адер пролетел над полем несколько метров и свалился на дно глубокой ямы. От удара о землю оглушило. Перед глазами замельтешили белые мотыльки. Сгоряча Адер вскочил. Рядом упал Ютал, охнув, схватился за руку. Как ты? спросил Адер ещё окончательно не впрядя в себя. Нормально, просепел Ютал. Что с рукой? Приземлился на локоть. Покажи. Нормально всё, пройдёт. Ютал сел. Вот мы попали. Они нас запугивают. Надеюсь. Над головой синело небо, проплывали серые облака, пролетали стайки крикливых птиц. Несмотря на тёплую солнечную погоду, в яме было темно и промозгло. Чтобы не превратиться в ледышку, Адер подпрыгивал, приседал, растирал руки и ноги. Ютол не двигался, а лежал на боку, подтянув колени к животу и обхватив ладонью локоть. Адер не выдержал. "Садись. Я сплю. Садись и покажи мне руку". Ютол неохотя сел. Рука в согнутом локте казалась вот-вот треснет. У тебя либо вывих, либо перелом. Ушиб. Вставай. Ерундовый ушиб, совсем не болит. Вставай. Ютл поднялся, бережно прижимая к груди согнутую руку. Адер расстегнул на его рубашке нижние пуговицы, полы привязал к шее, обеспечив таким образом неподвижность сустава. Можно спросить? подсовывая воротник рубашки под узел на загривке ютола, адер кивнул. Спрашивай. Почему вы не сказали им правду? Если бы я хотел говорить правду, сюда бы пришли не двое бродяг, а приехал правительственный кортеж. Но тогда я бы не узнал, как они встречают обычных людей. Зверёнышу жалко. Если узел будет давить, скажешь. Адер потрогал лоб стража. У тебя жар. Я всегда такой горячий. Пробрамотал ютол и снова улёкся. Адер принялся ощупывать стенки ямы. Земля под пальцами крошилась. Попробовал вскарабкаться, но сполз вниз вместе с рыхлой почвой. Долго елозил ладонями по стенкам, поднимая руки всё выше и выше, и хотел уже сдаться, как вдруг наткнулся на выступающий из земли корень. Здесь когда-то росло дерево. Адер принялся рыть. Через пару часов, цепляясь руками за корни и опираясь ногами в стенку, добрался до края ямы. Помедлил. Высунул голову. Вокруг ни души, возле будки никого. Исполз обратно. Полезем ночью. Снял рубашку и укрыл дрожащего стража, понимая, что это не сильно ему поможет. Вечером начался противный моросящий дождь. Не согревали ни прыжки, ни приседания. Ютулу стало хуже. Руки ледяные, а тело обдавало жаром. Адер лег сзади, прижался грудью к раскаленной спине, обхватил стража за плечи и направил взгляд в темнеющее небо. Дождь не прекращался. Наступила ночь. Желание выбраться из ямы боролось со страхом. А вдруг там только этого и ждут? Не теряйте время, прошептал Ютл, отбивая зубами дропь. Адер уцепился за корень, но не смог упереться ногами в размокшую стенку. Сапоги предательски соскальзывали. "Не так это просто", пробормотал Адер и выругался. "А, на одних руках не получится. Я бы вам показал", Ютл вздохнул. "Сапоги скиньте". Адер разулся, поднялся до середины стены и спрыгнул на дно. Забрал у ютола свою рубашку. Снимай штаны. Зачем? А как я тебя вытащу? Сложнее всего было заставить себя высунуть из ямы голову. Адер медленно приподнялся на руках и осмотрелся. Мгла и моросящий дождь с одной стороны мешали, но с другой стороны стали его сообщниками. Возле будки все так же никого не было. Оставалось надеяться, что защитник спрятался о дни погоды и заснул. Темнело и лайдара. Ни одно окно не светилось. Если бы Адер не знал, что рядом находится город, ни за что не догадался бы о его существовании. Выбрался на поле, связал рукав рубашки со штаниной и сбросил конец в яму. «Хватайся!» «Я не достаю!» Послышался голос Ютала. Чёрт, чёрт, чёрт! Плевался Адер, стягивая с себя штаны. На этот раз Ютал ухватился. Ткань затрещала. Но бояться надо было не веса стража, а размытой земли. Адера потянуло вперёд и вниз, и уже в падении он сумел уцепиться за корень и повиснуть. Ничего не получится, заключил Ютал. Адер спрыгнул в яму. Кто тебя так раскармил? Стражи не должны столько есть. На себя посмотрите, огрызнулся Ютал. Адара пешил. Что? У меня мышцы. И у меня мышцы. Только у меня их меньше, потому что я ростом ниже, а вы выше и мышц больше, а вы тянуть не можете. Адер притронулся к раскалённому лбу стража. Бредит. Это всё дождь, произнёс Ютал. Вам надо уходить. Куда? Не знаю. В лес. На дорогу. Уходите. Это не люди, это звери. Давай попробуем ещё раз. Адер выбрался из ямы, сбросил конец связки из рубашки и двух штанов. Хватайся. Ютал, ты где? Уходите. Хватайся, это приказ. Вы путешественник, вы не можете мне приказывать. Ну и чёрт с тобой. Адер отвязал штаны Ютала и кинул в яму. Не замёрзни. Быстро надел то, что раньше называлось одеждой, и пригибаясь к земле, побежал к забору, за которым прятался лес. Ноги разъезжались на вспаханной почве. Порой казалось, что подняться уже не получится. Грязь облепила тело, замазала глаза, вязко перекатывалась во рту. Сверху моросило. Было нелепо надеяться, что удастся перелезть через высокий забор из плотно подогнанных узких досок. Адер заметался вдоль ограды, не опасаясь быть обнаруженным, в отчаянии заколотил кулаками по тесинам, прижался к ним спиной и сполз на землю. Всевышний решил посмеяться над ним, опустился с высот, вымызал как червя в грязи, обнадёжил и наградил подзатыльником. Может, Бог и всемогущ, да только здесь, внизу, если у человека есть цель, он выберется из любой ситуации. Адер поднялся, ломая ногти и обдирая с пальцев кожу, принялся расшатывать тишину. Раздался треск, доска отошла в сторону. Адер вырвал её с корнем, ещё одну, ещё. Пролез в щель, сделал несколько шагов и остановился. Покачался всем телом взад-вперёд, пролез обратно в щель и расправив плечи, пошёл по полю. В будке никого не оказалось. Адер растерялся. «Как такое возможно, чтобы за пленниками не следили?» «На защитников это не похоже». В голове засело подозрение, что с ним затеяли какую-то ужасную игру, и неведомая рука направляет его в западню, как кукольного болванчика. Адер с минуту постоял посреди караулки, вышел, покрутился на месте и, что есть мочь, и побежал в сторону города. Дверь крайнего дома снесло с петель от одного удара. Под ногами скомкалась дорожка, прилипая к облепленным грязью стопам. Адер споткнулся и схватился за штору. Сзади налетели, повалили на пол. "Лесной отродье, надумал заложников взять?" "Командира сюда", прохрипел Адер, уткнувшись лбом в половицы. Кто-то заехалса погго ему в бок. "Отставить!" прозвучал голос Кангушара. Под потолком загорелась лампочка. Адеру связали за спиной руки, усадили на табурет. Возле двери встали двое защитников. Конгушар присел на край стола. Адер глянул через плечо на всякий случай. Если будут бить, куда он упадёт? Под стеной сундук, можно врезаться затылком. Адер упёрся ногами в пол, вместе с табуретом сдвинулся в сторону и опустил голову. Раздались шаги. В комнату со скромной обстановкой, присущей бедным селениям, вошёл командир и встал напротив Адера. А он смотрел на свой кинжал в чужом чехле, прикреплённом к ноге ветана. Такое оружие имеет право носить только правитель. "Не в ту сторону побежал?" спросил командир. "Перепутал лес с городом? Что же ты так?" Адер поднял голову. Командиру усмехнулся. «Я-то думал, вы с дружком давно смылись!» Он вылез из ямы один, дружка бросил, прозвучало от двери. «Понятно!» Командир почесал затылок. «Нет, непонятно. Из ямы ты выбрался, а чего не сбежал? Калитку в заборе не нащупал!» Он до нее не дошел. Послышался все тот же безликий голос. Принялся выламывать доски. «Не получилось!» поинтересовался командир. «Получилось! Он даже в лес нырнул, а потом вернулся!» «Зачем?» — спросил командир. Адер ничего не понимал. Защитники все видели и не препятствовали побегу, а теперь потешаются над ним, смешивая остатки его достоинства с грязью. «Вытащите моего товарища из ямы!» «О-о-о!» — воскликнул командир. «Вспомнил о дружке!» У него рука сломана. Ему нужен доктор срочно. Командир Ехид наподжал губы. Адер сорвался с места, всем телом налетел на командира и вместе с ним рухнул на пол. Сзади схватили за руки и вздёрнули, как на дыбе. Адер задохнулся от боли. Это уже было. Так уже было. Натяжение рук ослабло. В мутной пелене появилось расплывчатое лицо. Голоса прозвучали раскатистым эхом. Сидя на табурете, Адер потряс головой, пытаясь прояснить сознание. Вытащите его, прохрипел он. С плечо впились чьи-то пальцы. За ним пошли. Конгушар сел перед Адером на стул и, глядя поверх его головы, зашептал одними губами: Зря вернулся. Мы каждому чужаку даём возможность сбежать. Второго шанса не будет. И вдруг, вскочив, быстро отошёл к окну. На стул опустился человек, с которым Адер познакомился на сторожевой вышке. Урбис. Ты откуда взялся? прошептал Адер. Урбис потёр подбородок. Неправильный вопрос. Ты с ними заодно? Конечно, я же ветан. Это ты подговорил защитников указать нам неправильную дорогу. Дорога правильная, только длиннее. Вы слишком рано приехали, и я ждал вас сегодня утром. Дорога длиннее, а они с ютолом благодаря парню, сами того не ведая, срезали путь. Зачем? Урбес, зачем? Ветан закатил глаза. Как же мне надоела людская глупость. Резко наклонился к Адеру. У тебя хорошая машина. У меня так себе, еле тянет. А я люблю смотреть, как в Лайдаре встречают чужаков. Повеселился Урбис хохотнул. Ещё как? А ты упёртый. Послышались голоса. В комнату заглянул защитник и сделал знак Урбису. Вот и дружка твоего достали. Я хочу его увидеть. Последнее желание гостя закон, сказал Урбис и поднялся. Адеру развязали руки, протащили по коридору и втолкнули в полутёмную комнату. Возле стены, сжавшись в комок, сидел Ютал. Зачем вы вернулись? Адер опустился перед ним на корточки. Как ты? Уже лучше? Вопреки его словам, облепленное грязью тело сотрясало крупное дрожь. Что с нами сделают? тихо спросил Ютал. Уже ничего. Мне нравится ваша уверенность. Адер улыбнулся и посмотрел на сиреющее за окном небо. Откуда-то возникла уверенность, что Малика где-то рядом. В комнату вошёл защитник и приказал Адеру идти за ним. Его усадили на тот же табурет, теперь установленный перед столом. Направили в лицо лампу. Адер зажмурился. Тепло, исходящее от светильника, было неимоверно приятным. Промелькнула мысль: вот бы сюда уютало. Сидя с другой стороны стола, защитник открыл перед собой тетрадь. Имя. Адер. Я спрашиваю полное имя. Адер Коро. Повисло молчание. Адер из-за слепящего света не мог рассмотреть человека, но кожей чувствовал его замешательство. Шутишь? наконец прозвучал голос. Я спрашиваю твоё имя. Адер тяжело вздохнул и отвёл глаза от лампы. Смотреть прямо, приказал защитник. Имя. Адер: Коро. Хорошо. В голосе Вэта наpasлышалась угроза. «Чем занимаешься?» «Правлю», — ответил Адер и рассмеялся. «Плохи твои дела», — протянул защитник и позвал командира. Эш приблизился к столу, заложил руки за спину. «Только послушай, что он мелет», — произнес защитник. «Говорит, что он...» «Правитель порубежья Адер Карро», — сказал Адер и выключил лампу. Эш бросил на него сочувствующий взгляд. «Ты случаем головой не ударился?» Адер поднялся и подошел к окну. Небо порозовело. На фоне леса искрился воздух. Даже забор выглядел как часть дикой природы. «Где в нем калитка?» «Быстро сядь!» – прошипел командир. Адер не успел ответить, в комнату заглянул кангушар. «Эш, там у ворот славы, там стражи!» «Какие стражи?» «Стражи и Маруна!» Лицо Эша вытянулось. «Что ей надо?» «Требует встреча с правителем!» «С кем?» Адер сел на сундук, откинулся на стену и сплел пальцы на животе. «Правитель ее примет!» Потекли минуты ожидания. Эш переглядывался с подчиненным и молчал. Затем распахнул дверь и встал на пороге. И если бы он открыл рот, Адер бы не справился с яростью. Видимо, его взгляд выдавал бурлящие в нём желания уничтожить всех и вся и удерживал командира от вопросов. С улицы донёсся шум двигателя. Первый в комнату влетела Малика. За ней вбежали Меба и Драга. Оставьте нас, приказал Адер, не сводя глаз с Малики. За стражами и защитниками гулко хлопнула дверь. зазвенела тишина. Адер не мог пошевелиться. Смотрел на мальчика, видел Эйру, тонул в чёрных озёрах и даже не пытался уцепиться за берег реальности. "Вы несносный", знаю, прошептал Адер. "Глупый", знаю, непослушный мальчишка. "Знаю, Эйра, знаю. Обещаете, что больше никогда не будете рисковать?" Адер покачал головой. А вот этого не знаю. Вы сведёте меня с ума, вздохнула Малика. Взаимно. Дверь распахнулась, и на пороге возник Вилар. Адер. Бог мой, Адер! Не смело приблизился, стал тереть тёплыми пальцами его лоб. Ты упал и испачкался. Вытащил из кармана платочек, похлюнявил, принялся тереть щёки. Ты где был? и отбросив платок, сжал Адера в объятиях.